Король и дворянство. Людовик тотчас же взял себя в руки, чтобы приветливо встретить графа Деллафер. Он догадывался, что граф прибыл сюда не случайно и смутно предчувствовал значительность этого посещения. Ему не хотелось, однако, чтобы человек таких безупречных манер, такого тонкого и изысканного ума, как Атос, при первом же взгляде заметил в нем нечто, способное произвести на него неприятные впечатления, или выдать, что он в расстроенных чувствах. И только убедившись в том, что внешне он совершенно спокоен, молодой король велел ввести граф. Спустя несколько минут явился Атос, облаченный в придворное платье и надевший все ордена, которые он один имел право носить при французском дворе. Он вошел с таким торжественным, таким величавым видом, что король, взглянув на него, сразу же получил возможность судить, был ли он прав или ошибался в своих предчувствиях. Людовик сделал шаг навстречу Атосу и, с улыбкой протянув ему руку, над которой тот склонился в позе полной почтительности, торопливо сказал, «Граф де ла Фер, вы такой редкий гость у меня, что видеть вас — большая удача». Атос, поклонившись, еще раз ответил, — Я желал бы иметь счастье находиться всегда при вашем величестве. Этот ответ, и особенно тон, которым он был произнесен, означали с полную очевидностью «Я хотел бы находиться среди советников короля, чтобы оберегать его от ошибок». Король это почувствовал, и, решив обеспечить себе вместе с преимуществом своего положения также и то преимущество, которое порождается спокойствием духа, произнес бесстрастным и ровным голосом. «Я вижу, что вам нужно поговорить со мной». «Не будь этого, я не решился бы предстать перед вашим величеством. Говорите же, сударь, мне не терпится удовлетворить вас, возможно, скорее». Король сел. «Я уверен, слегка волнуюсь, — ответил Атос, — что ваше величество удовлетворит все мои притязания». А, — сказал с некоторым высокомерием в тоне король, — Вы пришли ко мне с жалобой. Это было бы жалобой, если бы Ваше Величество... Начал Атос, но разрешите начать по порядку. Я жду. Ваше Величество, помните, что я имел честь беседовать с вами перед отъездом герцога Бекингема? Да, приблизительно в это время. Я помню это, но тему нашей беседы, признаться, я успел позабыть. Атос вздрогнул. Я буду иметь честь напомнить в таком случае королю, что речь шла о разрешении, которое я и спрашивал у вас, ваше величество, на брак между Виконтом Доброжелоном и мадемуазель Делавольер. Дошли до сути, — подумал король и сказал, — да, я помню. Тогда, — продолжал Атос, — король был до того милостив и великодушен ко мне и к Виконту Доброжелону, что ни одно из слов вашего величества не улетучилось из моей памяти». Я просил у короля разрешения на брак мудмазель де Лавальер с Виконтом де Брожелоном, но король ответил на мою просьбу отказом. Это верно, сухо заметил Людовик. Ссылаясь на то, поспешно добавил Атос, что невеста не имеет достаточно высокого положения в обществе. Людовик заставил себя терпеливо слушать, что у нее нет состояния. Король глубже уселся в кресле, что она недостаточно знатного происхождения, новый «Нетерпеливый жест короля и не очень красиво», — безжалостно добавил Атос. «Последний укол в сердце влюбленного заставил его выйти из должных границ». «Сударь», — сказал он, — «какая у вас прекрасная память». «У меня всегда хорошая память, когда я имею высокую честь разговаривать с королем», — ответил нисколько не смутившийся граф. итак я все это высказал. Что же дальше?» И я благодарил, Ваше Величество, за эти слова, так как они доказывали ваше очень лестное для господина Доброжилона внимание. «Вы, разумеется, помните, — также сказал король, напирая на эти слова, — что вы сами были очень не расположены к этому браку. Это верно, Ваше Величество. И что вы обращались ко мне с этой просьбой, скрипя сердце. Да, Ваше Величество». «Наконец, я вспоминаю также, потому что у меня почти такая же хорошая память, как у вас, господин граф, что вы произнесли следующие слова. «Я не верю в любовь, мадемуазель де Лавальер, к Виконту де Бражелону. Не так ли?» «Атос ощутил этот удар, но не поддался ему. «Ваше Величество, я уже просил у вас извинения, но в этом разговоре заключается нечто такое, что станет понятно только в самом конце его». В таком случае переходите к концу вот он ваше величество говорили что вы откладываете свадьбу для блага господина доброжелона король промолчав в настоящее время господин доброжелон так несчастлив что дольше не может ждать и просит вас вынести ваше окончательное решение король побледнел а то спристально посмотрел на него «И о чем же просит господин Деброжелон?» — нерешительно произнес король. «Все о том же, о чем я просил короля во время нашей последней беседы. О разрешении вашего величества на его брак». Король промолчал. «Преграды для нас больше не существует. Мадемуазель де лавальер, небогатая, незнатная и некрасивая, все же единственная приемлемая партия для господина Деброжелона, потому что он любит эту особу». Король крепко сжал руки. «Король колеблется?» — спросил граф все так же настойчиво и также учтиво. «Я не колеблюсь, я просто отказываю». Атос на мгновение задумался, потом очень тихо сказал. «Я имел честь доложить королю, что никакие преграды не могут остановить господина Доброжелона, и решение его неизменно». «Моя воля преграда, я полагаю». Это самое серьезное из преград. Да будет позволено почтительнейшее осведомиться у Вашего Величества о причине отказа». «О причине? Это что же, допрос?» — воскликнул король. «Просьба, Ваше Величество!» Король, опершись обоими руками на стол, глухо сказал. «Вы забыли правила придворного этикета, господин Делефер. При дворе принято расспрашивать короля». «Это правда, Ваше Величество!» Но если и не принято расспрашивать короля, то все же позволительно высказывать известные предположения. Высказывать предположения? Что это значит, сударь? Почти всегда предположения подданных возникают вследствие неискренности монарха. Сударь. И недостатка доверия со стороны подданного, уверенно продолжал Атос. Мне кажется, вы забываетесь, сказал король, поддаваясь неудержимому гневу. «Я принужден искать в другом месте то, что надеялся найти у вас, Ваше Величество. Вместо того, чтобы услышать ответ из ваших собственных уст, я вынужден обратиться за ним к себе самому». Король встал и резко проговорил господин граф «Я отдал вам все свое время». Это было равносильно приказанию удалиться. «Ваше Величество, я не успел высказать то, с чем пришел к королю». И я так редко вижу Его Величество, что должен использовать случай. Вы дошли до предположений. Теперь вы переходите уже к оскорблениям. О, Ваше Величество, оскорбить короля никогда. Всю свою жизнь я утверждал, что короли выше других людей не только положением и могуществом, но и благородством души и мощью ума. И я никогда не поверю, чтобы мой король за своими словами скрывал какую-то заднюю мысль. Что это значит? Какую заднюю мысль? «Я объясню», — сказал бесстрастно Атос. «Если Ваше Величество, отказывая Виконту Доброжелону в руке мудмазель де Лавольер, имело другую цель, кроме счастья и блага Виконта, вы понимаете, сударь, что вы меня оскорбляете. Если, предлагая Виконту Доброжелону отсрочку, Ваше Величество только хотели удалить жениха мудмазель де Лавольер, сударь...» «Я это слышу со всех сторон, Ваше Величество», «Везде говорят о вашей любви, к мадемуазель де лавальер!» Король разорвал перчатки, которые уже несколько минут, стараясь сдержаться, нервно покусывал и закричал. «Горе тем, кто вмешивается в мои дела! Я принял решение и разобью все преграды!» «Какие преграды?» — спросил Атос. Король внезапно остановился, как конь, мучимый мунштуком, который, ворочаясь у него во рту, натирает небо, и вдруг сказал с благородством, столь же безграничным, как его гнев. Я люблю мадемуазель де лавальер. Но это не могло бы не помешать вам, ваше величество, перебил Атос, отдать ее замуж за господина Деброжелона. Такая жертва была бы достойна монарх, и она была бы по заслугам господина Деброжелона, который уже служил королю и может считаться доблестным воином. Таким образом, король, принеся в жертву свою любовь, мог бы воочию доказать, что он исполнен великодушия, благодарности и, к тому же, отличный политик. «Мадемуазель де лавальер не любит господина Доброжелона», — глухо проговорил король. «Ваше Величество уверены в этом?» — спросил Атос, пристально вглядываясь в короля. «Да, я знаю об этом». «Значит, с недавнего времени». Иначе, если бы, Ваше Величество, знали это во время моего первого посещения, вы бы взяли на себя труд поставить меня об этом в известность. Да, с недавнего времени. Я не понимаю, — сказал, помолчав немного Атос, — как король мог услать господина Доброжелона в Лондон. Это изгнание вызывает справедливое удивление со стороны всякого, кто дорожит честью своего короля тоже говорит о чести своего короля, господин Делафер. Честь короля, ваше величество, это честь дворянства. И когда король оскорбляет одного из своих дворян, когда он отнимает у него хотя бы крупицу чести, он отнимает тем самым крупицу чести и у себя самого. Граф Делафер, ваше величество, вы послали виконта Дебражелона в Лондон? До того, как стали любовником, мадемуазель де Лавальер, или после того, как стали ее любовником? Король, окончательно потеряв самообладание, тем более что он чувствовал правоту Атоса, попытался прогнать его жестом, но Атос продолжал «Ваше Величество, я выскажусь до конца. Я уйду отсюда не раньше, чем сочту себя удовлетворенным вами или своим собственным поведением. Я буду удовлетворен» если вы докажете мне, что вы правы. Я буду удовлетворен и в том случае, если представлю вам доказательства, что вы виноваты. О, вы меня выслушаете, ваше величество. Я старый дорожу всем, что есть истинно великого и истинно сильного в королевстве. Я дворянин, я проливал кровь за вашего отца и за вас и никогда ничего не просил для себя ни у вас, ни у покойного короля». Я никому на свете не причинил зла, и я оказывал королям услуги. Вы выслушаете меня. Я требую с вас ответа за честь одного из ваших преданных слуг, которого вы обманули сознательно, прибегнув к лжи или по бесхарактерности. Я знаю, что эти слова раздражают, ваше величество, но нас, нас убивают дела. Я знаю, что вы придумываете мне кару за откровенность, но я знаю и то, о какой каре для вас я буду молить Господа Бога, когда расскажу ему про ваше вероломство и про несчастье, постигшее моего сына». Король принялся ходить большими шагами из угла в угол, рука его была прижата к груди, голова напряженно вскинута вверх, глаза горели. «Сударь», — неожиданно воскликнул Людовик XIV, «если б я был по отношению к вам королем и ничем больше Вы бы уже понесли наказание. Но сейчас я пред вами не более чем человек, и я имею право любить тех, кто любит меня, ведь это редкое счастье. Теперь вы уже не имеете права на это ни как человек, ни как король. Если вы хотели честно располагать этим правом, надо было предупредить об этом господина Деброжилона, а не удалять его в Лондон. Полагаю, что мы с вами... «Занимаемся препирательствами», — перебил Атоса король с выражением такого величия во взгляде и в голосе, которое он один умел напускать на себя в столь критический момент «Я надеялся, что вы все же ответите», — сказал граф. «Вы узнаете мой ответ, сударь, и очень скоро». «Вам известны мои мысли на этот счет, Ваше Величество?» «Вы забыли, сударь, что перед вами король и что ваши слова преступления». А вы забыли, что разбиваете жизнь двух молодых людей. Это смертный грех, Ваше Величество. Уходите немедленно. Не раньше, чем скажу следующее. Сын Людовика XIII, вы плохо начинаете свое царствование, потому что начинаете его, соблазнив чужую невесту и вероломством». Мой род и я сам отныне свободны от всякой привязанности и всякого уважения к вам, в которых я заставил поклясться моего сына в склепе Сен-Дени перед гробницами ваших великих и благородных предков. Вы стали нашим врагом, Ваше Величество, и отныне над нами лишь один Бог, наш единственный повелитель и господин. Берегитесь. Вы угрожаете? О, нет, грустно сказал Атос. В моем сердце так же мало заносчивости, как и страха. Бог, о котором я говорю, Ваше Величество, и который слышит меня, знает, что за неприкосновенность, за честь Вашей короны я и теперь готов пролить кровь, какая только осталась во мне после двадцати лет внешних и внутренних войн. Поэтому примите мои заверения в том, что я не угрожаю ни человеку, ни королю. Но я говорю вам... «Вы теряете двух преданных слуг, потому что убили веру в сердце отца и любовь в сердце сына. Один не верит больше королевскому слову, другой не верит в честь мужчины и чистоту женщины. В одном умерло уважение к вам, в другом — повиновение вашей воли. Прощайте». Сказав это, Атос снял с себя шпагу, переломил ее о колено Неторопливо положил оба обломка на пол, поклонился королю, задыхавшемуся от бешенства и стыда, и вышел из кабинета. Людовик, опустив на стол голову, в течение нескольких минут пребывал в этой позе. Затем, овладев собою, он стремительно выпрямился и яростно позвонил. «Позвать шевалье Д'Артаньяна!» — приказал он перепуганным слугам.